Айна пообещала проводить Томаса до остановки. Вы просто хотите убедиться, что я действительно уехал? Томас уже был в силах шутить. Айна не ответила. Оставьте мне адрес. Да и ваш телефон тоже пригодился бы. Свой дать не могу в данный момент, у меня его нет. Я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров, так что оставьте сообщение на автоответчик. Айна записала свой номер на листке бумаги и электронный адрес тоже. Томас водушевился. Мой тоже работает. sushi.lupa@sobakagmail.com. По нему я непременно откликнусь. Ума не приложу, что может заставить меня тебе написать, подумала Айна и улыбнулась Томасу. Если бы вы остались на ужин, я бы испекла пирог с морошкой. Впрочем, я так и так его испеку. Что? Рот Томаса был набит хлебом и бобовой пастой, которыми он подкреплялся перед дорогой. Творогс, как аж фум, пирог с морошкой. Это прикол моей подруги Мини. Знаю, не смешно. А ей стало неловко. Зачем она вообще заговорила об этом? Она никому не рассказывала об их сменных словечках. Разве только когда-то давно психоаналитику, но об этом ей вспоминать не хотелось. Ха, вот же ж, не удастся полакомиться. Казалось, Томас пребывал в хорошем настроении, что было странно, если учесть, что он только недавно узнал о профессиональных киллерах, идущих за ним по пятам. Перед началом пути к остановке он съел ещё один бутерброд. Впереди трусила жемчужина, которая обожала кататься на автобусе. Она точно расстроится, если в этот раз они не поедут в Лохью, где у неё множество поклонников. Где-то в верхуш мели гуси, отставшая от косяка птица громко гаготала. По краям тропинки росли колокольчики, и изредка попадался зяблик, который надо будет собрать для настойки. Это был единственный антидепрессант, который Айна рисковала принимать, но не знала, действует ли он. Когда было нужно, она верила, что действует. Заготовка дров тоже помогала ей прийти в себя. Не то чтобы она не любила деревья, просто они символизировали для неё всё то, от чего она сбежала в домик на берегу озера. Но Айна не всегда была готова признаться даже самой себе, откуда на неё накатывало отчаяние. Даже теперь, спустя годы, оно было словно ледяной туман, в котором она заблудилась и видела не дальше собственной руки, пальцы которой казались тонкими и бледными. Они пришли минут за 10 до автобуса. Томас погрустнел и снова попросил телефон. На сей раз Пава ответил после первого же гудка. Я получил твоё сообщение. Не вздумай вламываться сюда. Его голос звучал взволнованно. Ты вообще где? Где-то в Вихте. Тем самым Томас показал Айна, что не собирается раскрывать своё местоположение. Айна отметила про себя эту ложь. Раз он способен так нагло соврать, то мог обманывать и её. Когда автобус будет в кампе, Томас ответил, и Пава тут же перебил её. Так стоп. Как приедешь, иди в часовню тишины. Она рядом с автостанцией. Я проверю, можно ли снять на пару часов переговорку в каком-нибудь отеле поблизости. Здесь у стен есть уши, особенно у моей секретарши. Да скоро. Томас ничего не успел возразить. Пава повесил трубку. Вечно он так. Идёт впереди, пока остальные послушно попискивая трусят следом. Особенно Томас, в который раз. На остановке затормозил автобус. Как попрощаться, Томас не знал. Обниматься было как-то неловко, хоть Айна и видела его голым. В итоге он поспешно протянул ей руку, сказал: "Спасибо" и вошёл в дверь. Айна стояла и смотрела, как автобус трогается с места, а затем исчезает за поворотом. По всей вероятности, этого мужчину она больше никогда не увидит, как бы то ни было. Она надеялась, что он останется жив. Расстроенно заскулила жемчужина. Долгожданная поездка так и не состоялась. Прежде чем свернуть на тропинку, Айна почесала собаку за ухом. В юго-восточной части заповедника лежало обширное глухое болото, где обычно росло вдоль морошки. На последние дни засушливого лета Айна больших надежд не возлагала, найти бы хоть немного. В конце концов можно было обойтись и без полноценного пирога, достаточно пироженого, ведь едаков всего двое. Болото не было слишком топким, но не сулило ничего хорошего. Здесь своих жертв поджидала сырость и любители лесных прогулок держались от него подальше. Айна никогда не понимала, почему люди страшатся болот. Нужно просто знать, куда ступать и всё. А сейчас даже под ноги можно было не смотреть. Да и жемчужина пробиралась через болото беззаботнее, чем обычно. Ещё издалека Айна увидела оранжевые пятнышки, их было не менее трёх десятков. Этого должно было хватить. До сих пор ничто не могло ее остановить, если она собиралась готовить праздничный пирог. Едва выйдя из автобуса, Томас затылком ощутил на себе взгляды окружающих. Коротенькие треники, розовая женская футболка, двухдневная щетина и необычный тюнинг обуви превращали его в эдакого современного дармоеда Турхапуро. Он стал пошатываться, изображая пьяного. Это должно было отвадить любопытствующих, Его походка стала твёрже лишь ближе к часовне. Никогда раньше Томас не бывал в этом деревянном строении, похожем на осиное гнездо, хотя не имел ничего против церквей. Он привык к тому, что в Италии в каждой деревне было по нескольку часовен, и время от времени заходил в них посидеть в покое. Обычно в церкви пустовали, максимум там оказывались старушки, поправляющие цветочные венки. А вот в Хельсинкской часовне тишины толпились японские туристы, которые, несмотря на запрет, активно фотографировались. Пава пока видно не было. Томас расположился на пуфике в задней части зала и прикрыл глаза, мысленно прося кого-то незримого позволить ему выбраться живым из этой передряги. Родючи Томаса по отцу были католиками, а мать лютеранкой, и основные молитвы он знал на двух языках, но никогда раньше он не молился. Отворилась дверь. и Томас с закрытыми глазами узнал решительные шаги и запах одеколона. На Пава был приталенный темно-синий костюм по последней моде. На розовом шелковом галстуке – синие и серебристые цветочные узоры, в кармане пиджака – розовый платок. Пава не волновала, что по этому цвету люди могут сделать неверный вывод о его сексуальной ориентации. Ботинки его сияли. Пава частенько сокрушался, что в Финляндии, в отличие от многих цивилизованных стран, нет чистильщиков обуви. При виде Томаса глаза Пава расширились от удивления. Японцы тихонько удалились, и они остались в часовне вдвоем. Пава поискал глазами камеры наблюдения. Затем совершенно не по-фински опустился на колени, опершись локтями и туловищем на пуфик рядом с Томасом. Сложив руки, он прочел «Отче наш» с несколько измененным текстом. «Отче наш, одетый в небеса, да придет для тебя новая одежда в царстве Дрессмана, да будет воля моя в вопросе ее выбора». дам тебе днесь пакет одежды в туалете этой часовни, и одет ты будешь так, как я того пожелаю. Не введи на свои искушения, но следуй за мной в вестибюль Скандика, ибо есть там конференц-зал под названием Аквариум, и сила и слава во веки. Аминь. Пава поднялся, поклонился алтарю и вышел из часовни. Они были практически одного роста, но Томас носил одежду и обувь на пару размеров меньше. Томас прикинул, что поход за одеждой должен был занять примерно полчаса и решил спокойно провести это время в часовне. А круглые деревянные стены наталкивали на мысль о том, что находишься внутри улья. Это впечатление усиливало разноязычное жужжание в проходах: английский, немецкий, китайский, диалект шведского, на котором говорят в Нярпё, что-то похожее на сербско-хорватский. Томас всегда хотел быть Генри Хиггинсом, который умел различать говоры с точностью до города, а в Лондоне до квартала. Тётя Томаса вышла замуж за финского шведа из Дегербю, что в Инко, и Томас с удовольствием приезжал к ним в гости, особенно любил местный музыкальный театр. Там был забавный персонаж по имени Кнаппа Эйнер. Он рассказывал глупые анекдоты, подражая диалекту жителей одной крохотной деревеньки. Уже в 15-летнем возрасте Томас начал понимать, почему над этим персонажем смеются. Тетя же, не будучи местной, и юмора не понимала. Он попытался сосредоточиться на тех немногих словах, которые произнесли похитители. У водителя, предположительно, это был Ямми Хаммер Хеммельайнин. Произношение было совершенно обычным. Пожалуй, он несколько растягивал гласные, но не так явно, как это делают в Тампере. Возможно, он был из лохи. Одноногий поначалу говорил на таком ломанном английском, что Томас предположил, что тот откуда-то из-за Урала. Однако в его финском не было ничего необычного. Он говорил нейтрально, словно диктор, возможно, умышленно. Айна не растягивала слова, как это делали жители Лохи, скорее сокращала гласные. Быть может, родилась где-то под Турку? Нет. Этот говор Томас узнал бы. В начальной школе у него была учительница родного языка родом из Наантали. которая говорила на совершенно литературном финском. Как-то Томас увидел её в автобусе, с мужем она говорила совершенно иначе, чем на уроках. Он пытался укрыться от реальности многими способами. Одним из прибежищ стал язык. Айна не захотела говорить, откуда именно она приезжала к бабушке, а себе она рассказала лишь самое необходимое. А Томас при необходимости умел скрывать своё тосканское произношение и имитировать римский диалект. В финской школе ему пришлось научиться ругательствам после их употребления, а это требовалось от любого парня, ему хотелось выматереть с мылом. Матерными словами сыпал направо, налево каждый второй, но не Томас Лупа, который на досуге размышлял над тем, откуда пошло то или иное выражение. Например, почему говорят приуспеть? От чего в итальянском слово nero, значит вовсе не то же, что в финском? Томас научился держать свои мысли при себе. Олешко на факультете прикладной лингвистики в Хельсинки, а затем в Сеине он столкнулся с теми, кого интересовали подобные вопросы. Со стороны дверей пахнуло знакомым парфюмом. Кажется, это был Болгари. Пару раз Томас покупал его для Павы в итальянских аэропортах. Запаха означал, что пора направляться в уборную. Там вещи сменили хозяина, а Томас свой внешний вид. Пава выбрал для него светлые льняные брюки, небесно-синий пиджак того же покроя, что у него самого, рубашку в синюю клетку и носки, без галстука. Три пары трусов-боксеров и кроссовки для города. Томас смочил волосы и тщательно зачесал их назад. Борода его выглядела неопрятно, или что-то, у кого очень плохое зрение, счёл бы её ухоженной щетиной. Впрочем, на фоне общей картины в глаза она не бросалась. У меня встреча со старшим исполнительным менеджером Пава Вайньо. сказал Томас на ресепшене. Его проводили в переговорную. Пава уже сидел там, на столе перед ним стояли два смузи. Шпинат или кейл, предложил он. Томас выбрал первое. Я как мог проверил помещение, камер здесь быть не должно, кроме той, что показывает входящих. Если будем сидеть так, в кадр не попадём. Микрофонов нет, в этом я удостоверился на ресепшене. Собственно, для того, такие места и существуют, чтобы собираться без лишних ушей. Пава говорил таким тоном, будто заключал многомиллионную сделку. Но ведь свобода бесценна. Что случилось? Что ты делаешь в Финляндии? Зачем звонишь со странного номера и спрашиваешь про машину? Пава отхлебнул смузи и, судя по выражению лица, остался недоволен. Я никому не говорил, что приезжаю, собирался выступить и на следующий день улететь обратно в Тоскану. Я бы даже с тобой не успел повидаться. Меня встретили в аэропорту. Хотя я и предупредил, что в состоянии сам добраться до гостиницы, ничего не заподозрил. У мужика была табличка с логотипом конгресса и моим именем. На заднем сиденье машины сидел второй с протезом вместо левой ноги. На третьем кольце я задремал и проснулся от того, что в бедро мне всадили иглу. И якобы я сбил насмерть какого-то низконена, а этого одноногого бросил мучиться на дороге. Я потерял сознание, очнулся, когда меня голым столкнули в воду с какого-то пирса. с руками за спиной, стянутыми хомутом. Ни хрена себе. Они что не поняли, что взяли не того чувака? Нет. Я видел их лица, они были совершенно уверены, что должны меня убить. Томас отлично знал мимику и жесты пава и понимал, что тот сделает всё, чтобы сохранить самообладание. И всё же уголки глаз и некоторые лицевые мышцы пава слегка дрогнули. Он стиснул пальцы, чтобы не начать постукивать ими по ножке стула. О, как же ты выжил? Я и сам толком не понимаю. Каким-то чудом мне удалось высвободить руки. Я пришёл в себя на берегу озерца, по-видимому, где-то в Вихти, и в его голове будто зазвучал голос Айна. Больше не впутывай меня в это. Сделай так, чтобы в моё убежище никто не вторгся. И он быстро выдумал подходящую историю. Я плохо соображал. Там был один дом, с виду заброшенный, а ключ по классике лежал под цветочным горшком. Я отсиделся в этом доме пару дней. Повезло, что никто не появился. А телефон? Там нашёлся заряженный бабкафон. В записной книжке только номер врача и такси. Продолжал сочинять Томас. С него я тебе и позвонил. У тебя часом имя не высветилось? Неизвестный номер. А на конгрессе тебя не хватились? Понятия не имею. Не исключено, что эти типы сообщили организаторам, что мне помешали приехать, непредвиденное обстоятельство. По крайней мере, они явно знали, куда я направляюсь. То есть, если бы ты умер, никто бы и не узнал, что произошло, кроме тех двоих, что топили тебя. Томас кивнул. Шпинатный смузи оказался кислым и весьма бодрящим. Дядя Ромало такого месива и капли в рот не взял бы. О'кей. Теперь надо хорошенько обмозговать, как быть дальше. Пава посмотрел Томасу в глаза. Я здесь, дружище. На меня ты всегда можешь положиться. Этот взгляд ясно давал понять, что Пава было бы существенно лучше, если бы Томас оказался покойником.